Глава седьмая. План намечен. Хейвен чуть ранее. «Послушай», — произнесла Даяна, когда мы сидели за столом, — «у меня есть одна идея. Ваша встреча ничего не дала, поэтому нужно дать толчок. Тебе необходимо поранить себя». «Чего?» — шикнула я, задерживая дыхание и пробегая глазами по присутствующим, не понимая, почему они никак не реагируют на сказанное демоницей. «Не переживай. Нас никто не слышит и не видит, что мы разговариваем. Со стороны все выглядит именно так, будто мы молча едим. Шантар накинул иллюзию поставил барьер тишины. Но сейчас не об этом. Тебе нужно, чтобы Нейхас учуял запах твоей крови». «Вот мне уже не нравится эта идея», — забеспокоилась я. «Простая царапина, Хейвен. Я не прошу от тебя серьезной раны. Капли крови будет вполне достаточно». Посмотрела на меня демоница, нужно только сунуть ее моему брату под нос. Зачем? спросила я, не отнимая от нее взгляда. Затем, чтобы на ихас учуял твой запах, амулет, который ты надела, все скрывает. Этого мы не предусмотрели. Но вот выступившая кровь сделает свое дело, улыбнулась она. Сегодня порез, а завтра переспать с ним попросишь? шикнула я, только потом, понимая, что сморозила. «А тебе хочется?» — хитро улыбнулась Даяна, вызывая внутри меня волну смущения. «Нет», — фыркнула я, как-то уж слишком резко, отчего девушка улыбнулась еще шире. «Хорошо», — деликатно кашлянула она, пряча ухмылку. «Нет так нет, никто же не заставляет. А вообще говорят, что он хорош в постели». «Даяна», — захлебнулась воздухом я, поражаясь ее словам. «Чего?» — сделала невинное лицо она истинная правда, его бывшие врать не станут. Пфф, у меня растерялся весь словарный запас. Было и стыдно, и волнительно одновременно. Что скрывать, этот мужчина привлекателен. Я бы даже сказала, чертовски привлекателен. Неудивительно, что эта гадюка так в него вцепилась. Красив, богат, да еще и не последний человек, то есть демон в обществе, но просто идеальная жертва. «Шантар поможет тебе с порезом. Верь ему, хорошо, а я постараюсь подальше утащить мойву». «Мойру», — поправила ее я. «Мойва — это... Рыба такая, знаю», — гневно фыркнула демоница. «Поэтому для меня эта дрянь — именно мойва, вытянутая, тонкая и с глазами на выкат», — поджала губы демоница. «Все, иллюзия сейчас спадет, ведя себя непринужденно». Легко я было сказать «ведя себя непринужденно». Я старалась изо всех сил, пока не поймала на себе его изучающий взгляд. Не стала делать вид, что ничего не замечаю, а просто подняла глаза, смотря на хозяина этого особняка. Что сказать? Он был недоволен. Я отчетливо читала в его глазах злость. Вот только с чего бы? Послав голубоглазому демону самую едкую усмешку, разорвала зрительный контакт, наслаждаясь пусть и маленькой, но пакостью. То ли еще будет? Я умею пить кровь, не в прямом смысле слова, и мотать нервы. Жалко, что он должен чувствовать ко мне симпатию. Вот до ярости я бы быстро смогла его довести. Немного подумав, решила, что все же удержаться от пакости я не смогу. Все-таки ведьминскую сущность заткнуть за пояс не получится. Но тянет меня на гадости. Хочу видеть, как Найхаса потряхивает, и он сверкает злобы во взгляде. Я чокнулась. Не думаю. Тут же ответила сама себе. Просто этот бедолага, пусть и пленен ведьмой, пусть толком и не соображает, что делает, но все же интуиция мне подсказывала, что такой мужик не мог быть белым и пушистым. Много девичьих слез из-за него пролилось. Да он самый настоящий бабник, зуб даю. В общем, буду стараться выполнить обещанное даяние, но все же пару раз выведу из себя этого демона но хотелось мне. Ничего не могла с собой поделать. Я желала видеть его эмоции. Настоящие. С кофе я быстро разобралась, как и с поиском кабинета. Стоило войти внутрь, как я ощутила, что поднос, который находился в моих руках, немного нагрелся, а его края заострились. Как бы я не хотела это делать, но пришлось, ведь сразу поняла, что к чему. Вздохнув, шаркнула пальцем об острие, и тут же зашипела, ожидая нужной реакции от Шантара — который потребовал показать рану. «Да без проблем», — подумала я, специально мотая пальцем в воздухе. Честно сказать, я не ожидала, что Найхас побелеет лицом. Демону будто стало плохо, но по довольному взгляду Шантара я поняла, что все идет как нужно. Хм, занятно. И что ему даст запах моей крови? И почему именно моей? Странно все это. Покидая кабинет, я еще раз кинула беглый взгляд на голубоглазого демона, которая недовольно поджал губы, смотря на своего друга. Хмыкнув, вышла в коридор, думая, чем бы заняться дальше. Последующий час я прогуливалась по особняку, стараясь не реагировать на заинтересованную прислугу, которая шныряла туда-сюда. Создалось такое ощущение, словно они специально кружили возле меня, чтобы что-то вынюхать. Вот ты где! На меня налетела Даяна. Я уже знаю, что все хорошо, твоя кровь дала нужный толчок, но... «Нет», — протянула я, предчувствуя неладное. «Чего нет?» — шикнула демоница. «Пойдем, здесь на каждом углу уши». Спустя пару минут мы оказались в довольно большой комнате. «Ты какая-то нервная», — заметила я. «Будешь тут спокойной», — фыркнула девушка. «Прогулка с Мойвой далась мне с большим трудом. Эта тварь очень хитрая и осторожная. Не знаю как, но она даже метку каким-то образом сотворила на себе иные». «Какую метку?» — с непониманием спросила я. «Вот такую!» — Даяна щелкнула пальцами, оставаясь передо мной в одном нижнем белье. «Вот дела!» — опишила я такого фокуса. «Видишь?» — кореглазая пропустила мой восторженный вопль мимо ушей. «Вот метка истинности. Она означает, что мы с Шантаром истинные. Две половины одной души. Или, как говорят в народе этого мира, поцелованные богиней тьмы». «Раз у твоего брата и Моего есть такие метки, то они...» Начала я. «Черт из два!» Рыкнула злобно Даяна, снова щелкая пальцами, и на ней вновь появилось то же самое платье. Эта сучка не истинная ему. У них не могло быть таких меток. Она как-то сотворила их. «С чего такая уверенность?» Нахмурилась я. «Да потому что...» Демоница замолчала, теряя весь свой боевой запал. «Потому что у нас есть...» артефакт, который может подтвердить это». «А если об этом рассказать хасу, спросила я, понимая, что это ничего не даст. Голубоглазый не поверит. «Он только обозлится и выгонит нас», поникла Даяна. Ну и полностью в ее власти, понимаешь? Что бы я ему ни сказала или не показала, он не поверит. Только ты можешь помочь. Запах крови брат почувствовал» но я не знаю, что Мойва с ним делает. Может, для закрепления результата опаивает его чем-нибудь каждый день. Нужно, чтобы Ней попробовал тебя. «Чего?» — возмутилась я, выпучив глаза. «Ой, а то ты против!» — насмешливо пропел внутренний голос. «Я имела в виду твою кровь!» — кашлянула Даяна, едва заметно улыбаясь. «Капнем в его бокал с вином, тогда точно все пойдет на лад, и он заметит тебя». «А...», — замялась я, — «что будет, когда он заметит меня?» «А что именно тебя интересует?» — ответила вопросом на вопрос демоница. «Да ничего особенного. Если прикосновение я еще могу допустить, то вот что-то большее точно нет». «Важно», — заявила я, прекрасно понимая, что нагло вру. «Как скажешь», — кивнула Даяна. «Почему ты улыбаешься?» — прищурилась я, чувствуя грандиозную подставу. «Просто рада, что ты нам помогаешь», — ответила кореглазая. «В общем, сегодня вечером мы напоим моего брата твоей кровью». «Опять мне эту гадину отвлекать!» Вымученно закатила она глаза. «Но что не сделаешь ради здоровья близких?»